это географические полюса. Если организмы, находящиеся на полюсе, вращать в сторону противоположную вращению Земли со скоростью один оборот в сутки, влияние суточного вращения Земли должно бы полностью устраниться. В таких условиях организмы не смогут получать никакой информации о суточных изменениях во внешней среде, за исключением случайно вносимой экспериментатором или той информации, которая может быть связана с суточным движением магнитного полюса относительно географического. Радостное возбуждение, охватившее обоих энтузиастов, Не помешало им очень быстро оценить всю трудность создания настоящей биологической лаборатории на любом из полюсов. Можно ли сохранить там растения и животных хотя бы просто живыми? И насколько вообще все это практически осуществимо? Ведь для этого нужны огромные средства. Но денег не было и не предвиделось. Прошло почти три года. Фин защитил докторскую диссертацию. Хамнер продолжал выращивать в теплице дурнишник и сою, на которых изучал гормон, ответственный за цветообразование у растений. Однажды, перелистывая журнал, Хамнер наткнулся на небольшое объявление. В нем говорилось... что национальная программа антарктических исследований, финансируемая Национальным научным фондом, рассматривает индивидуальные проекты исследований, которые могут быть выполнены в полярных условиях. Он сразу же вспомнил об экспериментах, которые они с Финном обдумывали три года назад. Южный полюс или Северный, какое это имеет значение? Результаты должны быть одинаковыми. Так, в январе 1960 года на столе руководителя антарктическими исследованиями появился проект о проведении на южном полюсе Земли исследований ритмов у растений и животных. Пока это предложение обсуждалось в Вашингтоне, Хамнер Неожиданно получил приглашение принять участие в работе международного симпозиума по биологическим часам. Его уведомляли, что международные аудитории симпозиума интересуются результатами его работы о влиянии световых циклов различной продолжительности на суточные ритмы растений. Хамнер перечитал письмо еще раз. Биологические часы – это как раз то самое, что начинало интересовать его все больше и больше. Он поедет на симпозиум, на котором будут присутствовать все мировые авторитеты в области изучения ритмов и попытается выяснить их мнение о задуманных им экспериментах на Южном полюсе. В июне 1960 года в Колд-Спринг-Харборе Хамнер внимательно прослушал сложный и спорный доклад Брауна «Геофизические факторы и проблема биологических часов». Доклад заканчивался так. Имеются веские основания считать, что живые организмы вполне полагаются на этот, зависящий от геофизических факторов, Часовой механизм Поскольку организм представляет собой по-видимому Такую тонко уравновешенную систему Которая может улавливать малые флуктуации Как известных, так и неизвестных геофизических факторов Возникает вопрос Насколько существенен весь этот комплекс геофизических факторов Для самой жизни Если живые существа приспособились использовать некоторые из этих факторов Для ориентации во времени и пространстве То каковы пределы изменений геофизического антуража